«Вы бы не пообещали мне освободить отца, если бы сами не знали, что он невиновен», — говорю то, что теперь для меня очевидно. «Разумеется», — мне отрицает. «Моя работа — сажать преступников за решетку, а не ловить одних и освобождать других. Никаких сделок с совестью». «Совесть, Коннери? Серьезно? Ты говоришь о совести?» «Отличная круговая порука!» — произношу медленно, тщательно взвешивая каждое слово. «Очень хочется кричать. Я помогаю в аресте дядюшке. Вы взамен освобождаете моего отца по бумагам за помощь в поимке террориста. По факту — освобождение невиновного, невиновность которого уже не доказать. Ваша... хм... совесть!» Вкладываю побольше сарказма в голос. чисто Все счастливы, лишних людей не задействовано. «Примерно так», — кивает. «Откуда вы знали, что я соглашусь?» «Мы следили за тобой некоторое время, анализировали твое поведение, пришли к выводу, что ты нам подходишь и решили, что пора тебя забирать». Сердце противно ёкает. «Постойте, прошу». «Только не говорите, что это вы подстроили нападение Боба и убийство Мо». Полковник смотрит укоризненно. «За кого ты нас принимаешь? Если бы мы и решили устроить что-то в этом роде, то точно не через попытку изнасилования. Плевать на попытку. Наплевать на теперь одноглазого Боба. Но от того, что кровь несчастного Мо не на руках СБ, мне становится легче». Мне было нужно узнать о тебе побольше, — возвращается Коннери к рассказу. И я поехал к твоему отцу. Пальцы так крепко сжимают край кресла, что костяшки белеют. Кажется, если не буду держаться, упаду. И знаешь, что он мне сказал? — качаю головой. Он сказал, руки прочь от моего ребенка. Понимаю, что сижу и тихо улыбаюсь. Пальцы расслабляются. Он сказал, руки прочь от моей девочки. Кажется, что прямо сейчас слышу его голос. В груди становится теплее. Но вы пошли против его воли, подытоживая. Ты показался мне интересным. У нас было несколько вариантов, но с тобой в главной роли выглядел более реальным. И вы начали меня вести. Полковник поднимает над столешницей руки ладонями от себя. В банду ты попал сам, повезло, тут мы ни при чем. Но вы следили за нами и сделали так, чтобы ограбление склада провалилось, и на нас напала охрана, не так ли? Уже знаю ответ. Просто хочу, чтобы он это озвучил. Так, подтверждает. бросая взгляд на Райана, поджимает губы. В этой стычке с охраной и патрулем пропал пол. Там же ему самому едва не отрезала шею. А время подходило к назначенному. То, что ты не выйдешь на связь без нашей помощи, было очевидно. И мы помогли. Ты должен бы быть благодарен. Не дождетесь. — За что? — спрашиваю грубо. — За то, что разыграли карту с глупым связным? Кесседи резко оборачивается к Питеру. Прямо таки слышу, как крутятся колесики у него в голове, глаза сужаются. Вот теперь и ему полностью ясно, что произошло. Тоже оборачиваюсь. пит втягивает голову в плечи, разводит руками. Желостливо смотрит на Конноре, ища защиты и оправданий. «Нам нужно было, чтобы ты действовал самостоятельно, не чувствуя нашей защиты» и было решено, что Питер будет вести себя так, чтобы ты убедился в нашей полной некомпетентности. Крещиваю руки на груди, барабаню пальцами по рукаву. Жду продолжения. И ты купился? Еще бы, они просто подстегнули мое самомнение. И я купился, подтверждаю. Уже больше устала, чем зло. Вмешательства Кэсседи мы не ожидали, продолжает. Смотрит в его сторону, но он молчит, пока только слушает. Это было неожиданно. Мы следили дальше, вы пошли границы. Было решено, что Коэна нельзя пускать в верхний мир. Мы его не контролировали. Вы могли либо взять его прямо там, либо рискнуть, подсказываю. И мы рискнули, подтверждает не без гордости. Им рискнули, мотаю головой в сторону Пита. — Верно, — Коннери кивает, — Пит подставился, что вынудила тебя действовать. — А если бы Пита убили? — Маловероятно, — отрицает, — там был наш снайпер. — И чего же вы хотели добиться? — Как чего? — усмехается. — Того, чего в итоге и добились. Мы стали контролировать проклятых. Мне хочется зажмуриться, так просчитать каждый наш шаг. «Было два варианта. Либо Коэна пристрелишь ты, чтобы спасти Питера, либо Кэссиди, чтобы спасти тебя. В любом случае главарем бы стал один из вас». Наконец Райан не выдерживает. «Откуда вы знали, что я соглашусь рисковать бандой и отправлюсь в верхний мир?» Коннори дарит ему снисходительную улыбку. «К сожалению, шаги негодяев предугадать сложно». Поступки порядочных людей весьма предсказуемы. Райан лишь поднимает брови от такого заявления. Они спровоцировали его на убийство Коэна, а заодно и Фила, который просто оказался не в том месте не в то время, и считают это своей победой. А потом вы снова пропали, нарушая затянувшееся молчание, чтобы мы опять действовали сами, не рассчитывая ни на кого. Могли связаться с нами в любой момент, как сегодня. Но ждали, пока мы найдем способ сами. Зачем? Вот что мне непонятно. Коннори пожимает плечами, будто спрашивая, само собой разумеющееся. Нам нужно было убедиться в вашей верности. Вы могли польститься на вознаграждение и действовать вместе с террористами. Но вы отправились на наши поиски. Мы смогли быть уверенными, что вы на нашей стороне. Кэссиди сидит, сцепив зубы. «Помню, чего ему стоила встреча с Джейн. Все эти игры в шпионов были совершенно бессмысленны. Они следили за нами, просчитывали каждый наш шаг. А ранение Райана... Они ведь могли вмешаться, помочь. Приехала бы точно такая же черная машина с медиком, помогла и уехала. Никто ничего бы не узнал». Но СБ снова предоставила нам возможность разбираться самим. «Игры с микрочипом зачем?» Заговариваю снова. «Опять для проверки верности?» «И это тоже. Хотя бы не отрицает. Нам важно было знать, выполнишь ли ты задание, узнав, кто за всем этим стоит. А еще нужно было последнее доказательство, что во всем виновен Квентин Феррис». Убедились. Вмешивается Кэссиди. «Что вам еще нужно? Неужели этого мало для ареста?» Полковник опускает голову, вертит в пальцах с идеальным маникюром ручку для письма, а когда поднимает голову, произносит с сожалением. «Мало». И в этот раз верю, что сожаление искреннее «Я уже говорил, что вам сложно представить нынешний размах строй -перес и влияние ее главы на общество. Помимо дружбы с президентом, Квентин Феррис имеет своих людей в каждом отделении полиции. Мы сможем посадить его только когда поймаем за руку. Сейчас у нас есть доказательства связи Ферриса с Гильермо и Сантьяго, которые зачем-то притащили вас в верхний мир. Основание для ареста появятся только тогда, Тогда они выдадут вам бомбы и отправят на смерть. Меня начинает разбирать неконтролируемый смех. И вы всерьез полагаете, что после всех ваших игр мы встанем, отдадим честь и отправимся на выполнение задания? Логика Коннери непробиваема. Я уже говорил, поступки порядочных людей предсказуемы. Меня накрывает. вскакивая, упираю с ладонями о столешницу. Нависаю над полковником. — Да кто вам сказал, что я порядочный человек? — Ару Вы кем себя возомнили? — Кем сади Райан встает и кладет руку мне на плечо. Мне хочется прижаться к этой руке щекой. Развернуться и разрыветься у него на груди. Нетерпеливо дергаю плечо. Сбрасываю руку, разворачиваюсь. — Ты что, ему веришь? Эсади переводит взгляд с меня на полковника и обратно у нас нет выбора и уже непосредственно на комнори мы в деле